иоанна польский державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное. Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме номер 16 по проспекту имени лошади Пржевальского. В этой комнате жил старик-пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и, соответственно, этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от Мала до Велика и их иногородние родственники, а также управдом его друзья и друзья его друзей. Подстегиваемый нетерпеливыми жильцами старик Гадинг. Тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть на кладбище, как комната оказалась запечатанной 18 сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати «Пуни». Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов и всех их порзнь с пуни прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги. Эта услуга Евсея Львовича явилась первой. За нею последовало угодничество, более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения. С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе. Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой. Зато банкет после заседания был великолепен. Юбиляру поднесли прекрасную мандалину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения, прозрачного сравнивали с могучим дубом с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.